Глава седьмая. На следующий день в двенадцать часов при свете яркого декабрьского солнца молодой человек и молодая женщина проходили под руку по саду Пале-Рояля. Миновав его, они вошли в ювелирную лавку и, выбрав там два одинаковых кольца, с улыбкой обменялись ими. Затем, немного погуляв, они зашли позавтракать к братьям-провансальцам, и поднялись в одну из тех мансард, откуда во всей своей широте открывался чудеснейший в мире вид. Отослав лакея и оставшись наедине, они подошли к окну и нежно пожали друг другу руки. Молодой человек был в дорожном костюме. Судя по радости, отражавшейся на его лице, можно было принять его за новобрачного, впервые показывающего молодой жене «Жизнь и развлечение Парижа». Его веселость была спокойной и ровной, такой, какая обычно сопутствует счастью. Человек опытный, сразу узнал бы в нем мальчика, который становится мужчиной, начинает с большим доверием относиться к людям и закаляет свое сердце. Время от времени взгляд молодого человека обращался к небу, потом снова падал на подругу, и в глазах его блистали слезы, но он не мешал млиться и улыбался, не вытирая их. Молодая женщина была бледна, задумчива, и, не отрываясь, смотрела на своего друга. Лицо ее носило следы глубокого страдания, которое не пыталось спрятаться под маской, но в то же время не могло устоять перед веселостью молодого человека. Когда он улыбался, она тоже улыбалась но ни разу не улыбнулась первая. Когда он обращался к ней, она отвечала. Она ела то, что он предлагал. Но в душе ее царило какое-то безмолвие, которое оживало лишь в редкие минуты. В ее томности и уступчивости просвечивала та душевная мягкость, та дремота, которая является надъемлемым свойством более слабого из двух любящих существ. Когда одно живет только в другом, и сердце его — лишь отголосок сердца друга. Молодой человек хорошо понимал это, и, казалось, был исполнен гордости и благодарности. Но именно эта гордость и показывала, что его счастье было для него ново. Когда его спутница внезапно становилась печальна и опускала взор, он, чтобы ее ободрить, силился принять уверенный решительный вид. Но это не всегда ему удавалось, и порой спокойствие ему изменяло. Посторонний наблюдатель ни за что не смог бы понять эту смесь силы и слабости, радости и горя, смятения и покоя. Можно было принять эту пару за два счастливейших и вместе с тем за два несчастнейших созданий в мире, но даже и не зная их тайны, Нельзя было не почувствовать, что они много выстрадали вместе, и что, каково бы ни было их неведомое горе, они скрепили его печатью более могущественной, чем сама любовь, печатью дружбы. Они пожимали друг другу руки, но взгляды их оставались чистыми. Они были совершенно одни и все-таки говорили в словно подавленные бременем своих мыслей, Они склонялись друг к другу, но губы их не сливались поцелуи. Нежно и торжественно они смотрели друг на друга, как двое слабых, которые хотят вступить на путь добра. Когда пробил час пополудни, молодая женщина глубоко вздохнула. «Октав», — сказала она, не глядя на своего собеседника, — «что, если вы ошиблись?» «Нет, друг мой», — ответил молодой человек, — «поверьте мне». Я не ошибся. Вам придется страдать много, быть может, долго, а мне всю жизнь. Но мы оба найдем исцеление. Вас исцелит время, меня смерть. Октав, октав, — повторила молодая женщина. Уверены ли вы в том, что не ошиблись? Я не думаю, дорогая Бригитта, чтобы мы могли когда-нибудь забыть друг друга. Но мне кажется, что сейчас мы еще не можем простить друг другу а к этому нужно прийти во что бы то ни стало, даже если нам суждено никогда больше не видеться. чего бы нам и не увидеться снова, чего когда-нибудь, вы еще так молоды, и она добавила с улыбкой, мы можем спокойно увидеться после первого же вашего увлечения. Нет, друг мой, когда бы мы ни встретились, я не перестану любить вас, знаете это». Только бы тот, кому я вас оставляю, кому отдаю вас, мог оказаться достойным вас, Бригитта. Смит — славный, добрый, честный человек. Но как бы вы ни любили его, вы все еще любите и меня. Ведь если б я пожелал остаться или увезти вас, вы бы согласились? «Это правда», — ответила молодая женщина. «Правда? Правда?» — повторил молодой человек — и вся душа его вылилась в его взгляде. «Правда, что если бы я захотел, вы поехали бы со мной?» И он спокойно добавил. «Вот почему мы никогда больше не должны встречаться. В жизни бывают увлечения, которые будоражат мозг и чувства, ум и сердце. Но есть такая любовь, которая не волнует. Она проникает вглубь человека и умирает лишь вместе с существом, в котором пустила корни. Но вы будете писать мне. Да, в первое время. Ведь страдания, которые мне предстоят, настолько жестоки, что полное отсутствие всего того, что я любил и к чему привык, могло бы теперь убить меня. Когда вы почти не знали меня, я лишь постепенно, осторожно подходил к вам, подходил не без страха. Затем наши отношения стали более короткими, и, наконец, но не будем говорить о прошлом. Постепенно мои письма сделаются реже, и наступит день, когда они совсем прекратятся. Вот так я спущусь с горы, на которую начал подыматься год назад. В этом будет много грусти, но, пожалуй, некоторое очарование. Остановившись на кладбище перед зеленеющей могилой, где вырезаны два дорогих имени, мы испытываем таинственную скорбь, и из глаз наших льются слезы но эти слезы лишены голечи. Мне хотелось бы с таким же чувством вспоминать о том, что и я жил когда-то. При этих словах молодая женщина опустилась в кресло и зарыдала. Молодой человек тоже плакал, но стоял неподвижно, словно не желая заметить свое горе. Когда их слезы иссякли, он подошел к своей подруге, взял ее руку и поднес к губам. — Поверьте мне, — сказал он. Ваша любовь, как бы ни называлось, чувство, которое живет в вашем сердце, придает силу и мужество. Не сомневайтесь, дорогая Бригитта, никто не поймет вас лучше, чем понимал я. Другой будет любить вас с большим достоинством, но никто не будет любить вас так глубоко. Другой будет бережно относиться к тем чертам вашего характера, который я оскорблял. Он окружит вас своей любовью, у вас будет лучший любовник, но не будет, более нежного брата. Дайте же мне руку, и пусть свет смеется над высокими словами, которые недоступны его пониманию. Останемся друзьями и простимся навеки. Задолго до того, как мы впервые сжали друг друга в объятиях, какая-то часть нашего существа уже знала о том, что мы будем близки. Так пусть же эта часть нашего «я», соединившаяся перед лицом неба, — не знает о том, что мы расстаемся здесь на земле. Пусть ничтожная мимолетная ссора не пытается разрушить наше вечное счастье. Он держал руку молодой женщины в своей руке. Лицо ее было еще влажно от слез. Она встала, подошла к зеркалу, с какой-то странной улыбкой вынула ножницы и отрезала свою длинную косу, лучшее свое украшение в Секунду она смотрела на свою обезображенную прическу, затем отдала эту косу возлюбленному. Снова раздался бой часов. Пора было уходить. Когда они шли обратно по галерее поля рояле лица их были так же веселые, как утром. — Такое чудесное солнце! — сказал молодой человек. И чудесный день, — ответила Бригитта. — Пусть же ничто не изгладит воспоминания о нем здесь и она прижала руку к сердцу. Они пошли быстрее и затерялись в толпе. Час спустя почтовая карета спускалась с невысокого холма у заставы Фонтенбло. Молодой человек сидел в ней один. Он в последний раз взглянул на свой родной город, видневшийся в отдалении, и порадовался тому, что из трех человек, страдавших по его вине, Только один остался несчастным. 1836 Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Москва. Ноябрь 1973 года. Редактор Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.